Глава 64. Рим. Наконец, знакомая земля. Двадцать часов. Я дал шоферу такси адрес гостиницы и указал точный маршрут. Я хотел, чтобы он проехал мимо Колизея, потом поднялся по Виадеи в форе Империале до площади Венеции и через лабиринт маленьких улиц и церквей выехал к Пантеону, где находилась моя гостиница. Это был не самый близкий путь, но мне хотелось повидать свои любимые места. Рим. Мои лучшие годы. единственные, что прошли под знаком относительного спокойствия. Рим был моим городом, пожалуй, даже в большей степени, чем Париж. Город, в котором пространство и время смыкаются до такой степени, что, завернув переулок, вы попадаете в другой век, а, бросив взгляд через плечо, заглядываете вглубь тысячелетий. Античные развалины, скульптуры эпохи Возрождения, фрески Барокко, памятники времен Муссолини — Остановитесь здесь». Я выскочил из такси, почти удивляясь, что под ногами не путается сутана. Эту одежду я носил всего несколько месяцев в своей жизни. Теперь я специалист по мирским делам и могу попасть в мишень со ста метров из любого положения. Другая школа. Моя гостиница была совсем простым пансионом. Я в ней останавливался несколько раз еще до семинарии, когда приезжал заниматься в Ватиканской библиотеке. Я выбрал это место, чтобы затаиться». Убийцы не следовали за мной до катания, они приехали туда раньше меня. Каким-то непостижимым образом им удалось угадать мои намерения. Может быть, они уже в Риме. Стойка из лакированного дерева, лакированная подставка для зонтов, вестибюль пансиона был обустроен по всем правилам, универсальный язык буржуазного комфорта и доброжелательной простоты. Я поднялся к себе в комнату. У меня остались кое-какие знакомые в римской курии, Один из них был другом по семинарии. Мы до сих пор сохраняли связь и от случая к случаю обменивались мейлами и смс-ками. Джан-Мария Сандрини — маленький гений, лучший из выпуска. Теперь он занимал высокую должность в одном из отделов канцелярии Ватикана. Я набрал его номер. — Это Матье, — сказал я по-французски. — Матье Дюрей. Священник ответил на том же языке. — Матье, тебе захотелось услышать мой голос? — Я в Риме. «В связи с расследованием. Мне надо встретиться с одним кардиналом». «С кем?» «Казимиром Ван Дитерлингом». Короткое молчание. Ван Дитерлинг, по-видимому, не относился к разряду первых встречных. «О каком расследовании идет речь?» «Слишком долго объяснять. Ты можешь мне помочь?» «Это важная шишка. Я не знаю, найдется ли у него время». Когда он узнает о предмете моего расследования, то примет меня, поверишь. Можешь ли ты передать ему письмо? Без проблем. Сегодня вечером. Снова молчание. Я хорошо играл роль предвестника беды. Раз уж я тебе звоню, значит речь идет об очень важном деле. Ты все еще в уголовном розыске? Да. Я не понимаю, что Курия, может, Ван Дитерлинг поймет. Я пошлю к тебе дьякона. С удовольствием пришел бы сам, но сегодня вечером собрание. Да ладно, увидимся при более спокойных обстоятельствах. Я дал ему координаты гостиницы, затем принялся за дело, раздобыв вначале у администратора бумагу и конверты. Писал я по-итальянски. Вначале упомянул дело Агустины, затем подробно описал дело Симонис и выделил общие моменты двух убийств». Затем я что-то наплел о моем международном статусе детектива, выполняющего задания Интерпола по установлению связи между этими делами. В заключение я заранее благодарил его за согласие немедленно дать мне аудиенцию, написал номер своего мобильного и адрес пенсиона. Я еще раз прочел текст, надеясь, что достаточно обосновал свою просьбу. Я попробовал расслабиться под душем, пластмассовая кабина которого напоминала дезинфекционную камеру — Потом при помощи фена попытался очистить одежду от пепла. Большая чистка была почти завершена, когда зазвонил телефон. Меня ожидали внизу. По вестибюлю расхаживал диакон, и его сутана прекрасно вписывалась в обстановку. Потертый ковер, большая латунная плашка для ключей за стойкой. Сцена могла происходить и в девятнадцатом, или даже в восемнадцатом веке. Мужчина сунул письмо под сутану и тут же ушел. 21 один час». Мне все еще не хотелось есть. Я не чувствовал желудка и вообще своего тела. Усталость была такой, что все другие чувства атрофировались. Поднимаясь к себе в комнату, я проверил мобильный телефон. смс от Фуко. «Позвони мне срочно». Номер в памяти. Мой помощник не дал мне сказать ни слова. У меня еще одно. Что? Убийство с использованием кислот, уксусов, насекомых и прочей мутью. Я рухнул на кровать. Где? В Таллине, в Эстонии. Это произошло в 99 девятом году. Ты уверен? Вполне. Как ты на него вышел? С помощью Свенсена. Он обзвонил всех патологоанатомов, которых знал в Европе. Один из них в Таллине вспомнил аналогичную историю. Я со своей стороны проверил. Их полиция в рамках европейского сотрудничества представила самые свежие досье в Центральное бюро в Брюссель для внесения в международную картотеку. Действительно, в Эстонии имело место преступление, похожее на твое в Юра. На самом деле это в точности такое же преступление. Перечисли факты, обстоятельства. Виновник известен. Это парень по имени Раймо Рихи и Мяки, 23-летний рок-музыкант. Жертва его отец. Это случилось в мае 99 -го года. Расследование не вызвало затруднений. Отпечатки Райма были на трупе и в рыбацкой хижине, где он пытал старика. А этот Раймо признался? Не успел. У Кокошев отца он пустился в кровавое турне по стране. Полиция поймала его только в ноябре. Райма был вооружен, и его прикончили во время захвата. Три похожих убийства в Европе. 1999 год — Эстония, 2000 год — Италия, 2002 год — Франция. Кошмар развертывался на карте европейского сообщества, и я знал, что это только начало. Я продолжал. Ты разговаривал с эстонскими полицейскими? И да, и нет. Как это так? Ну, понимаешь, они говорят по-английски. Ну, ты же знаешь мой английский. Они тебе прислали досье? Я его жду. У них есть в переводе на английский. Интуитивно я спросил, с этим эстонцем до убийства происходил какой-нибудь несчастный случай? Откуда ты знаешь? Рассказывай. За два месяца до происшествия... Райму Рихи и Мяки подрался с отцом. Проклятые пьянчуги. Это произошло на отцовском баркасе, он был рыбаком. Райму упал в воду. Когда его выудили, парень был синий от асфиксии и переохлаждения. Его удалось реанимировать в центральной больнице Таллина. А дальше? Он очнулся совсем другим человеком. В каком смысле? Агрессивным, замкнутым, грубым, А до этого он был обыкновенным, безобидным музыкантом, играл на бас-гитаре в группе неометаллистов сатанистов «Черный век», и я больше его не слушал, пораженный сходством этой истории с историей Агостины. Как и она, эстонец выжил после покушения на его жизнь, как и она, он впал в кому, как и она, он вернулся из небытия и отомстил тому, кто его пытался убить. Это было не просто такое же убийство. Это было то же самое дело с начала и до конца. Был ли он тоже исцелен дьяволом? Я поблагодарил Фуко и попросил его прислать мне по электронной почте этот рапорт, когда он его получит. Я не стал его расспрашивать ни о чем другом, так как получил достаточную порцию информации на сегодняшний вечер. Я закрыл мобильный телефон. Это был конец этапа. Я действительно расследовал серию, но не серию убийств, А серию убийц